Майкл Совенвик. Лето с трицератопсами. Где-то завыры, казалось, покачивались в зное на Мареве, пурячись над мостовой. Их было около 30. Небольшое стадо. Похоже, трицератопсы. Они переходили дорогу. Не спрашивайте меня почему. Так что я выжел сцепление, резко остановил фургон и принялся ждать. Ждать и наблюдать. Интересное создание, и удивительно грациозные при таких-то размерах. Динозавры изящно переходили дорогу, глядя прямо перед собой. Теперь я не сомневался, что правильно определил их породу. У каждого на морде было по три рога. Я был когда-то ребёнком, и мы играл по массовыми модельками. Почему мы никуда не едем? поинтересовалась моя соседка Грета, сидевшая в кабине рядом со мной с закрытыми глазами. На дороге динозавры, ответил я. Она открыла глаза. Твою мать. Затем не успел я её остановить, она подалась вперёд и просигналила три раза громко. Три циратабса на дороге все как один замерли и повернули головы, чтобы взглянуть на фургон. Я едва не покатился со смеху. Что тут чёрт побери такого смешного? Хотела знать Грета, но я мог только откнуть пальцем и беспомощно трясти головой. От смеха у меня по щекам катились слёзы. Это всё их воротники. Они были не просто кричащих тонов, яркие, как цирковые афиши. с красными завитками, жёлтыми полосками и электрическими оранжевыми искрами. Слишком много форм и расцветок, чтобы перечислить, и все совершенно разные. Они походили на китайских змеев, на бабочек с шестифутовыми крыльями, на кислотный Лас-Вегас. И вот под всем этим карнавально ярким великолепием торчали самые глупые морды, какие только можно представить, моргающие, озивающие пасти. Вот повредившиеся умом коровы. До того смешные, просто обхахочеешься. Но надо было видеть их своими глазами, чтобы оценить. Грета начала закипать по-настоящему. Она вылезла из машины и захлопнула за собой дверцу. От этого звука парочка трицератопсов в волнении напустила лужу, и все они попятились на шаг другой. Потом они начали пододвигаться ближе, чтобы посмотреть, что же будет дальше. Грета поспешно забралась обратно в кабину. "Ну и чего этим тварям надо теперь?" спросила она раздражённо. Создавалось такое впечатление, будто она хочет возложить вину за их поведение на меня. Не то чтобы она произнесла это вслух, учитывая то, что она сидела в моём фургоне, а её BMW по-прежнему стоял в гараже в Южном Берлингтоне. "Они любопытные", пояснил я. "Просто веди себя спокойно." Не двигайся, не шуми, и через некоторое время они потеряют интерес и отправятся дальше. Откуда ты знаешь? Ты уже видел таких твари раньше? Нет, признался я, но я работал на молочной ферме в ранней юности, лет 30-40 назад. Коровы там вели себя похоже. На самом деле, трицератопсы уже заскучали и были готовы отправиться дальше, когда рядом с нами резко затормозил старый потрёпанный Hyundai. И оттуда выскочил тощий парень с такими нечёсаными волосами, как их я давно уже не видел. Трицератопсы решили от станции посмотреть. Парень побежал к нам, размахивая руками. Я высунулся из окна. В чём проблема, сынок? Он был ужасно расстроен. Произошла авария. Я хочу сказать, несчастный случай в институте. Он говорил об институте передовой физики, который находился здесь неподалёку. Институт финансировался из государственных фондов и каким-то неведомым образом присоединялся к университету Вермонта. Пограничные стабилизаторы вышли из строя, мезополье инвертировалось и изменило вектор. Конгруэнтные факторы устремились в бесконечность. И... Он взял себя в руки. Вам не положено видеть это. Так значит, что не ваш, спросил я. Тогда вы должны знать это трицератопсы, верно? Трицератос хоридус, Россияно ответил он, и обезо всякой причины преисполнился гордости за самого себя. Побольше часть, но среди них может оказаться и пара какого-нибудь другого вида трицератопсов. Они в этом смысле как утки, им всё равно, с какой компанией водиться. Грета вскинула руку с часами и многозначительно посмотрела на циферблат. Часы, как и всё, что она носила, были дорогие. Она работала на фирму, занимающуюся системным анализом для тех компаний, которые подумывали о сокращении штатов. Её работа состояла в том, чтобы выяснить точно кто что сделал, а затем сообщить начальству, от кого именно можно безболезненно избавиться. "Я теряю деньги", пробурчала она. "Я не обратил на неё внимания". "Послушайте", сказал парень. Вы должны молчать обо всём увиденном. Мы не можем допустить, чтобы об этом узнали. Всё должно храниться в тайне. В тайне. С другой стороны стада подъехали и остановились три машины. Пассажиры стояли на дороге, тараща глаза. Позади нас затормозил Ford Taurus, и водитель опустил стекло, чтобы лучше видеть. Вы собираетесь сохранить в тайне стадо динозавров? Да их тут должно быть десятки. Сотни, поправил он с отчаянием. Они мигрируют. Стада разделилось, выйдя наружу. Это только его часть. Тогда я не понимаю, как вы собираетесь сохранить это в тайне. Я хочу сказать, только взгляните на них. Да они размером с танк. Люди не могут их не увидеть. Боже мой, боже мой. Один из зевак по другую сторону стада достал фотоаппарат и начал снимать. Я не стал говорить об этом молодому человеку. Грета проявляла всё больше нетерпения по мере развития разговора, и вот теперь она вылезла из фургона и заявила: "Я не могу больше терять время даром. У меня работа". "У меня тоже, Грета". Она насмешливо фыркнула. "Вычищать сортиры и городить гору из дерьма. Я уже потеряла больше денег, чем ты зарабатываешь за неделю". Грета вытянула руку в сторону молодого человека. "Дайте мне ключи от вашей машины". Парень слегка обалдев подчинился. Грета подошла, села в Hyundai и развернула машину. Я сегодня же попрошу кого-нибудь отогнать тачку в институт. Затем она уехала, отправилась искать другой путь в объезд стада. Ей следовало бы подождать, потому что минуто спустя животные решили уйти, и через какой-то миг их уже нигде не было видно, хотя найти их будет несложно. Они наверняка вытопчут всё на своём пути. Варием стряхнулся, словно выходя из транса. "Эй, она же забрала мою машину. Залезайте в кабину", предложил я. "Дальше по дороге есть бар, вам нужно выпить". Он сказал, что его зовут Эверетт Маккафлан и вцепился в свой стакан так, будто его могло снести с лица земли, если он его отпустит. Потребовалось две порции виски, чтобы вытянуть из него всю историю. После чего я долго сидел молча. Должен признаться, что всё им сказанное несколько развеселило меня. Сколько времени у нас есть? спросил я наконец. Недель 10, самое больше 3 месяца, не дольше. Я отхлебнул большой глоток содовой. Я никогда не злоупотреблял выпивкой, кроме того, было ещё раннее утро. Потом я сказал Эверету, что сейчас вернусь. Я дошёл до фургона и достал из бардачка сотовый телефон. Сначала позвонил домой. Дейлия уже ушла в свадебный салон, а у них там не приветствуются личные звонки в рабочее время, поэтому я просто оставил сообщение, что люблю её. Потом я позвонил в Green Mountain Books. Магазин ещё не открылся, но Ренди любит прийти пораньше. Он поднял трубку, когда услышал мой голос на автоответчике. Я спросил его, есть ли у него что-нибудь по трицератопсам. Он попросил подождать минутку, затем сказал, что да, есть один экземпляр Рогатых динозавров Питера Додсона. Я предупредил, что заеду за этой книгой, как только снова окажусь в городе. Затем я вернулся обратно в бар. Эвер только что заказал себе третью порцию виски, но я отобрал у него стакан. Тебе достаточно, сказал я. Отправляйся домой поспе, или покопайся в саду. У меня нет машины, напомнил он. Где ты живёшь? Я тебя подброшу. Да и всё равно мне полагается быть на работе. Я не отметил свой уход, и фактически у меня ещё не закончился испытательный срок. Какое это имеет значение? спросил я. Теперь. Квартира Эвертона находилась в квартале Уиноски, на Оуленмил. Ещё следовало, чтобы в институте ему платят хорошие деньги. Или так, или он просто не умеет их тратить. После того, как я подкинул его до дому, я позвонил паре знакомых подрядчиков и договорился, что они возьмут на себя мои контракты. Затем я позвонил в Африпресс, снял постоянное объявление о предоставлении услуг и сообщил клиентам, что в связи с непредвиденными обстоятельствами их заказами займутся другие подрядчики. Проблемы возникли только со старой миссис Брэмер. Но даже она отстала, когда я сообщил, что смог бы заняться её джакузи не раньше конца июля. После всего этого я пошёл в банк и перезаложил дом. У меня ушло некоторое время на то, чтобы убедить Арто Леттерна в серьёзности моих намерений. Я вёл с ним дела довольно долго, и он знал, как я отношусь к долгам. К тому же, я очень уклончиво говорил о том, для чего мне потребовались деньги. В итоге он начал подозревать, что у меня что-то вроде запоздалого кризиса среднего возраста. Но документы были оформлены на моё имя, и цены на недвижимость в наших краях резко шли вверх. Так что в итоге сделка состоялась. По дороге домой я посетил ювелирный магазин и цветочную лавку. Глаза Дейли широко распахнулись, когда она увидела цветы. и сузились до размера камня в кольце. Она выглядела совсем не так, как, по моему мнению, должна была бы выглядеть. "Надеюсь, новости хорошие", сказала она. Тогда я уселся за кухонный стол и рассказал ей всё. Когда я закончил, Дейла долго молчала, как молчал утром я сам. "И сколько времени у нас есть?" спросила она наконец. "3 месяца, если повезёт. 10 с недель наверняка", так сказал Эверетт. Ты ему веришь? Похоже, он знал, о чём говорил. Если я и обладаю какой-нибудь способностью, так это способностью верно оценивать людей. И Дейли это знала. Когда Грета только въехала в отремонтированный сарай по соседству, я с самого начала сказал, что ужиться с ней будет непросто. И это произошло ещё до того, как она засыпала всю траву на своём участке тремя видами разноцветной мульчи, или начала вдруг ни с того, ни с сего возмущаться, будто я оставляю свой фургон на подъездной дорожке. Да или она некоторое время задумалась, хмурясь так, как она хмурилась всегда, сосредоточиваясь на чём-то. Затем улыбнулась. Это была неуверенная, почти незаметная улыбка, но всё-таки улыбка. Штош, я всегда мечтала о том, чтобы мы смогли позволить себе первоклассный отпуск. Я был рад услышать от неё эти слова, потому что именно в этом направлении двигались мои собственные мысли. Я обрадовался ещё больше, когда она всплеснула руками и воскликнула: "Я поеду в Диснейленд". "Чёрт", сказал я. "Да у нас столько денег, что мы можем поехать в Диснейленд, Disney Диснейленд и ещё в Евра Дисней сразу. Кажется, что-то подобное есть ещё и в Японии". Тут мы оборас хохатались. Дейли отостила меня со стула, и мы заплясали по кухне, всё ещё немного напуганные всем этим, но по большей части взволнованные и счастливые, как дети. На следующее утро мы собирались поспать подольше, но от закоренелые привычки сложно избавиться. К тому же Дейлия чувствовала себя обязанной предупредить об уходе и отработать в свадебном салоне ещё неделю. Так что когда она уехала, Я отправился на поиски трицератопсов. Но вместо них обнаружил я врата стоящего у дороги с поднятым большим пальцем. Я притормозил. В институте не нашлось никого, кто смог бы тебе пригнать машину, спросил я, пока мы снова ехали вместе. Да в институт о машина не добралась, ответил он угрюмо. Эта женщина, которая вчера была с тобой, заехала на Нивке вет, сорвала сцепление и помяла корпус. Она заявила, что не попала бы в аварию, если бы мои динозавры не вывели её из себя. Потом она бросила трубку. Я недавно на этой работе. У меня денег не хватит на новую машину. Возьми на прокат, посоветовал я. Расплатишься кредиткой и будешь выплачивать какой-то минимум следующие 2-3 месяца. Мне это как-то в голову не приходило. Мы какое-то время ехали молча. Потом я спросил: "А как она умудрилась найти тебя?" Гретта уехала раньше, чем он успел представиться. Она позвонила в институт и спросила о парне с кошмарными волосами. Ей там дали мой домашний номер телефона. Парковаться на стоянке перед институтом передовой физики можно было только по карточкам, поэтому я высадил Эверитона обочень. "Спасибо, что никому не сказал", произнёс он, выбираясь из машины. "О том, ну, ты понимаешь. Мая показала, что так будет разумнее всего". Он пошёл прочь. Потом внезапно развернулся и спросил: "А у меня в самом деле настолько кошмарные волосы? Ничего такого, с чем не справился бы парикмахер", сказал я. Да институтом мы ехали по главной трассе. Обратно я двинул в объезд через ферму. Добравшись до того места, где мы видели трицератопсов, я подумал, что там произошла авария, столько автомобилей стояло по обочинным дороге. Но оказалось, что это в основном зеваки и телевизионщики. Значит, стадо ушло недалеко. По всей дороге были выставлены телекамеры, а перед ними суетилось множество хорошеньких молодых женщин с беспроводными микрофонами в руках. Я подъехал ближе, чтобы посмотреть. Один трицератопс подошёл к самому ограждению и щипал там высокую траву. Судя по всему, он нисколько не боялся людей, наверное, потому что в его времена млекопитающие никогда не вырастали крупнее барсука. Я подошёл поближе, Я похлопал его по спине, которая оказалась твёрдой, бугристой и тёплой. Главное во всём этом было тепло. Благодаря ему ощущение приобретало реальность. Ко мне подошла тележурналистка, за ней оператор. У вас совершенно счастливый вид, заметила журналистка. Что ж, я всегда мечтал увидеть настоящего живого динозавра, сказал я, повернувшись к ней лицом, но всё ещё держа руку на воротнике животины. Надо сказать, что тут есть на что поглядеть. Они не умнее коров, зато наблюдают за ними гораздо интереснее. Она задала мне несколько вопросов, и я постарался ответить на них как можно лучше. Потом, после того как съёмка завершилась, она достала блокнот, записала мою фамилию и спросила, чем я занимаюсь. Я сказал, что вообще-то я подрядчик, но когда-то работал на молочной ферме. Кажется, это ей понравилось. Я ещё немного посмотрел Потом поехал в Барлингтон забрать книгу. Магазин был ещё закрыт, но Ренди открыл мне, когда я постучал. Ах ты негодяй, воскликнул он, запирая за мной дверь. Ты хоть представляешь, за сколько я мог её продать? Тут у меня был один чужак. Я понял, что он имеет в виду кого-то из штата Нью-Йорк или, может быть, Нью-Хэмшир, таком предлагал мне за эту книгу 2 сотни, и я мог бы получить ещё больше, если бы мне было что дать ему взамен. Я твой должник. сказал я и заплатил ему бумажными банкнотами он скинул сумму налог но удержал 5 центов а ты уже ездил смотреть на них спросил я ты спятил тысячи людей едут в наш штат чтобы взглянуть на этих тварей там будет настоящий сумасшедший дом мне показалось что дороги несколько перегружены но всё не настолько плохо как ты думаешь ещё слишком рано вот подожди немного ренди оказался прав К вечеру образовалась такая пробка, что Делия добиралась до дома лишь не час. Когда она приехала, в духовке подогревалась запеканка, а на кухонном столе передо мной лежала книга. У самцов более длинные, направленные вверх рога, тогда как у самок рога короче и обращены скорее вперёд, сообщил ей Дели. Кроме того, самцы крупнее самок, но самки превосходят их численностью в соотношении 2 к 1. Я улыбаясь откинулся на стуле. 2 к 1. Только представь себе. Дейли ототолкнула меня. "Дай-ка посмотреть". Я протянул ей книгу, и это напомнило мне те времена, когда мы только поженились и ходили изучать повадки птиц, до того, как у нас появилась куча дел. Потом позвонила подруга Дейли Марта, Ей сказала, чтобы мы срочно включали третий канал. Мы и включили, и там я говорил своё не умнее коров. Так ты, значит, теперь ещё и фермер, спросила Делия, когда сюжет подошёл к концу. Я совсем не то говорил. Она всё свалила в одну кучу. Кстати, смотри, что у меня есть. Днём я успел побывать в трёх разных туристических агентствах. И вот теперь разложил перед ней проспекты: Париж, Дубай, Рим, Австралия, Рио-де-Жанейро, Марокко и даже Диснейленд. Я брал всё, что казалось мне интересным. Выбирай, и завтра мы будем уже там. Даля оказался смущённый. В чём дело? удивился я. Ты же знаешь, в июне у нас горячие денки, столько юных невест. Франческо уговорила меня остаться до конца месяца. Но это не так уж долго, сказала Анна. Пару дней это было похоже на Вудсток, чемпионат национальной футбольной лиги и мировую серию по бейсболу вместе взятые. Дороги между штатами превратились в сплошную пробку, попытка добраться куда-либо могла стоить жизни. И тогда губернатор вызвал национальную гвардию, и военные оцепили округ Читенден. Так что приходилось предъявлять удостоверение личности, чтобы выехать и вернуться обратно. К этому времени динозавры разбились на небольшие гробки. Потом дюжину или две отловили и отправили в зоопарки разных штатов, где увидеть их было проще. Так что всё вернулось на круги своя, более или менее. В следующую субботу я подкрашивал кое-что в доме, когда заехал Эйврит на раздолбаной каймаге. Мне нравится твоя новая причёска, отметил я. Отлично смотрится. Приехал полюбоваться на трицефов? Трицефов? Так тут называют ваших динозавров. Трицератопс слишком длинное слово. У нас здесь в окрестностях бродит группа в 8-9 особей. За нашим домом начинался лес, а за лесом было небольшое болото. Они любили пастись на опушке леса и валяться в грязи. Нет, я приехал узнать имя той женщины, которая была с тобой, той, которая забрала мою машину. Это той про Грету Хоук, наверное. Я всё обдумал и считаю, что она всё-таки должна оплатить ремонт машины. Я хочу сказать, надо так надо. Я смотрю, ты стал брать машину на прокат. Мне это кажется нечестным. Эта машина дешёвая, но в плохом состоянии. Одна дверца закрывается на вешалку для одежды. Из дома с корзинкой для пикника вышла Делия, и я познакомил их. "Эф ищет Грету", сказал я. "Что ж, вы приехали очень кстати", сказала Делия. "Мы с ней как раз собирались пойти посмотреть на птиц. Присоединяйтесь". "Ой, я не могу". "Не стоит отказываться. У нас с собой полно еды". Потом она обратилась ко мне: "Я схожу за Гретой, пока ты приводишь себя в порядок". Вот так получилось что мы вместе пошли по узкой тропинке через лес и вышли на луг на Косагоре над фермой Тайлера. Там на поле спали трицы. Они здорово попортили урожай. Но что-то платил ущерб, так что Тайлер вроде остался доволен. Я невольно задался вопросом: уж не знает ли губернатор то, что знаем мы? Не переговорил ли он с ребятами из института? Я расстелил плед Аделия выложила холодные закуски, маринованные яйца, выставила лимонаты и прочую полагающуюся на пикниках ерунду. Я прихватил с собой пару биноклей и раздал их нашим гостям. Грета пребывала в крайней степени угрюмости, и мне стало любопытно, как Делия сумела уговорить её пойти с нами. И тут Грета вдруг воскликнула: "Смотрите, у них детёныши! У динозавров было 3 малыша, всего несколько футов высотой". Двое из них дурачились, игриво бодались, кувыркались друг через друга. Третий просто сидел на солнышке и хлопал глазами. Все они были чертовски хорошенькими, с крошечными, едва пробивающимися рожками и потрясающе громадными глазами. Остальные 30 паслись рядом, обрывая, поедая кусты и прочую растительность. Все, кроме одного. Он стоял рядом с малышами и казался огромным, сердитым и настороженным. Это мама Спросила Грета: "Это самец?" ответил Эверетт. "Что можно определить по рогам?" Он пустился в объяснения, которых я не слушал, поскольку учитал книгу. По дороге домой Грета проворчала: "Надо полагать, вы хотите узнать телефон моей страховой компании". "Пожалуй", ответил Эверетт. Они скрылись в доме наверное минут на 20, а потом Эверетт сел в свою развалюху и уехал. После чего я сказал Дели: Мне казалось, этот пикник затевался ради того, чтобы мы могли наконец решить, куда всё-таки поедем в отпуск. Она даже не захватила с собой проспекты туристических компаний, которые я принёс. Мне кажется, они приглянулись друг к другу, сказала Делия. И ради этого ты всё и затела. Слушай, ты в своё время уже наделала порядочной глупости? Это каких же, возмутилась Делия, когда это мои поступки были чем-то иным, кроме как воплощённой мудростью. Ну, ты вышла за меня замуж. Ах, это. Она обняла меня. Это то самое исключение, которое лишь подтверждает правило. Так то за одним, то за другим проходило лето. Дейлия начала приманивать трицератопсов всё ближе и ближе к дому, с помощью капусты, черешков сельдерея и тому подобного. Больше всего они полюбили капусту. В итоге получилось так, что вечерами мы кормили трицератопсов прямо с нашего заднего крыльца. Больше к закату они начинали собираться в надежде на капусту, но готовы довольствоваться почти чем угодно. Из-за них пострадал задний двор. Но что с того? Да и Лея немного расстроилась, когда они добрались до сада, но я потратил денёк и соорудил вокруг него крепкий забор, и она высадила всё заново. Она делала подкормку, разводя их навоз в воде, и воздействие этого удобрения на растения было ошеломляющим. Розы цвели как никогда раньше. А в августе созрели потрясающие помидоры. Я упомянул об этом в разговоре с Дэйвом Дженкинсом из Дома и сада, и он призадумался. "Я уверен, что на это можно сделать деньги", сказал он. "Я бы купил у тебя весь их навес, который ты сможешь собрать". "Извини", сказал я ему. "Я в отпуске". Я до сих пор так и не смог убедить Дейлио определиться с поездкой. Нельзя сказать, что я не пытался. Я как раз однажды вечером рассказывал ей о отеле Атлантис на Райском острове, когда она вдруг сказала: "Нет, только посмотри". Я бросил читать о купаниях с дельфинами и специально построенных развалинах подводного города и подошёл вместе с ней к двери. Машина Эверетта, новенькая, которую он купил на выплаченную компании Грэта страховку, стояла у её двери. Свет горел только в одном окне, в кухне. Потом погас и он. Мы поняли, что эти двое сумели преодолеть все имеющиеся трудности. Однако часом поуже мы услышали, как хлопнула дверь, а потом взвизгнул автомобиль Эврета, слишком быстро взявший с места. Затем кто-то забарабанил в нашу входную дверь. Это оказалась Горета. Когда Делия впустила её, она, к моему изумлению, разразилась слезами. Вот уж не думал, что Эврет способен на такое. Я приготовил кофе, а Делия дала Грете салфетки и сумела успокоить её настолько, что та была уже в состоянии рассказать нам, за что она выставила Эврота из дома. Дело было не в том, что он сделал, а в том, что он ей сказал. Знаете, что он мне сказал? прорыдала Грета. Мне, кажется, знаем, ответила Делия. О временных петлях. Да, дорогуша. Грета замерла. Как и вы тоже Почему вы мне ничего не сказали? Почему вы никому ничего не сказали? Я собирался, признался я. Но потом представил, что могут натворить люди, зная, что их поступки не будут иметь никакого значения. Многие вели бы себя достаточно благоразумно, но вот некоторые, как мне кажется, наворотили бы дел. И мне не хотелось чувствовать себя виноватым. Она немного помолчала. Расскажите мне ещё раз об этих временных петлях, попросила она наконец. Я пытался, но я была слишком расстроена, чтобы слушать. Ну, я и сам до конца не понимаю. Но как он объяснил мне, в институте собираются разрешить возникшую проблему, вернувшись обратно к моменту, когда произошёл разрыв, и просто предотвратить его. Когда они это сделают, всё, произошедшее с момента разрыва до того мига, когда они вернутся во времени, чтобы залатать его, окажется отделённым от главного временного потока. Оно просто каким-то образом отделится и исчезнет в никуда? Никогда не было, никогда не произойдёт. А что будет с нами? Мы просто вернёмся к тому, чем занимались, когда произошёл разрыв. Ничего страшного. И мы ни о чём не вспомним. Как же можно помнить то, чего никогда не было? Значит, эф и я? Да, моя дорогая, мягко произнесла Делия. Сколько у нас времени? Если повезёт, то до конца лета, ответила Делия. Вопрос в том, как ты используешь его. Какая разница, бросила Грета с горечью, если всё равно всё это закончится. В конце концов, всё всегда заканчивается. Но после всего сказанного и сделанного значение имеет только непосредственно сам процесс, верно? Разговор продолжался ещё какое-то время, хотя суть его свелась приблизительно к этому. В результате Грат отдастала свой сотовый телефон и позвонила Эвроту. Его номер, как я успел заметить, был у неё на кнопке быстрого набора. Самым официальным тоном Грата отчеканила, чтоб сейчас же был здесь. После чего, не дожидаясь ответа, со щелчком захлопнула телефон. Она не произнесла больше ни слова, пока машина Эврота не затормозила у её двери. Тогда она вышла и встала перед ним, положила руки ему на бёдра. притянул к себе и поцеловал, а потом взяла его за руку и повела обратно в дом. Они не удосужились выключить свет. Я ещё некоторое время смотрел на затихший дом, затем заметил, что Делли рядом нет, и отправился её искать. Она оказалась на заднем крыльце. "Смотри", шёпотом произнесла она. "Весела полная луна. И в его свете были видны трицератопсы". которые устраивались на ночёвку у нас на заднем дворе. Дэли всё-таки удалось их прикормить. Луна заливала их тела серебристым светом, делая неразличимым узор на воротниках. Взрослые трицы образовали вокруг детёнышии подобие круга. Один за другим они закрывали глаза и засыпали. Хотите верьте, хотите нет, но самый большой самец храпел. Мелиа вдруг осенило, что у нас осталось мало времени. Скоро мы проснёмся поутру, и будет конец весны. Всё точно так же, как и до появления динозавров. Мы никогда не поедем ни в Лондон, ни в Париж, ни в Рим, ни в Марокко, с тоской сказал я. И даже в Диснейленд. Не отводя взгляда от спящих динозавров, Делия обняла меня за талию. "Но почему ты так упорно стремишься куда-то уехать?" спросила она. "Мы и здесь неплохо проводим время". Разве нет? Я просто хочу сделать тебя счастливой. Боже, ты болван. Ты и так уже сделал это много лет назад. Мы так и стояли на закате лета наших дней. Ни с того, ни сего нам вдруг предоставили отпуск от нашей обыденной жизни. И вот теперь он подходил к концу. Пессимист сказал бы, что мы просто ожидаем забвения. Но мы с Дели видели это в ином свете. Жизнь странная штука. Иногда она тяжёлая, а бывают моменты, когда она приносит такую боль, что сердце вот-вот разорвётся. Но иногда она полна неожиданности и красоты. Иногда она являет тебе чудеса, вроде трицератопсов, спящих в лунном свете. Майкл Соенвик. Лето с трицератопсом. Рассказ читал Олег Болдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген